Город смрачный биографий, ставшей могилой почти для миллионов разумных живых существ. Древней когда-то разыграли в Праге увлекательную схватку сил Хаоса и Империи. Одной из самых драматических схваток. Империя победила 400 к 370. Я имею в виду тысяч. За что мы здесь? Не понял Магнификус. Один мой старый знакомый Почитал возможным пригласить вас на похоронную церемонию своей матери, ответил Тордион и добавил: Заодно вы сможете с ним обговорить детали предстоящего вам подвига. Какого подвига? Разрушение чёрного портала. А что за старый знакомый? Дзинч. Демон изменения. Зачем нам Дзинч? Так зачем подталкиваем молодого человека к одной из дверей, напомнил профессор. Вам же нужны недостойные принципы. Вы хотите сказать, что не поверил Магнификус? Да, я хочу сказать это, кивнул Тардион. На старой посреди комнаты лежала мёртвая старуха. Рядом с ней стоял мужчина плотного телосложения в порчёвом френче тведело самопроизвольно изменяющим цвет. Казалось, что мужчина не заметил лошадчих. Во всяком случае он никак не отреагировал на их появление. Мужчина не отрывал взгляда от лица покойницы. Примите мои соболезнования, тихо произнёс второй. Зачем? посмотрел на него мужчина. Магрифкус не нашёлся, что ответить. Ты всё ему объяснил, повернулся к тарддиому мужчина. Пока нет, сказал тот. Тогда объясни, без какого-либо намёка на эмоцию предложил мужчина. Друг мой, профессор положил молодому человеку руку на плечо. Мистер Дзинч хочет предложить вам одну сделку. Её суть такая. Он готов отдать вам имеющиеся у него многогранники Мора, а за это вы должны вывести всех древних той дверью, которую я вам показал. Как дверь? ужаснулся Магнификус. Они же Он не согласен, опять обратился к Тардиону мужчина. Он согласен. У него нет выхода, заверил мужчину профессор и подтолкнул молодого человека наружу. Оказавшись на улице, Магнификус переспросил: Я правильно понял? Нужно провести Мора, Таала и Валаю через дверь на караса рудом? Правильно, ответил Тардион. Таал, бог смерти, и мою мать. Но они просто исчезнут. Их нет на земле, напомнил второй. Ваши предложения, резко спросил его Тардион. Не знаю, растерялся Магнификус. У меня нет предложений.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 Когда небиру исчезнет, а с ним и все, кем вы дорожите, и древний заодно, сообщил ему Тардион. Второй остановился, повернулся к профессору и, пытаясь до конца осознать сказанное, переспросил: "Исчезнет?" "Такое вы правило", напомнил Тардион. "Если один из участников побеждает остальных, какая надпись появляется на экране?" "Игра окончена", машинально произнёс Магнификус. Теперь вы понимаете, почему я сказал Дзинчу, что у вас нет выхода, объяснил ему профессор. Теперь я понимаю, почему вы так много времени отводите на свои лекции о идее равновесия, горько усмехнулся второй и добавил: только сможет ли это понять ваша мать? Сможет, уверенно кивнул Тёрдион. Она не пропустила ни одной моей лекции. Помнишь, я упоминала моем старом друге, волшебнике с мимозной горы. Так вот, он не устаёт повторять, что доступ к абсолютной реальности имеется только у женщин.